Глава третья. От одного ведьмака к другому. Не существует одного единственного пиксельного ведьмака или уникальной игровой версии антигероя, придуманного Сапковским. Задолго до 2007 года «Белый волк» и его вселенная прошли через несколько попыток адаптации. Не только в CD project но и у других разработчиков тоже. Безуспешных попыток. Сочинение Сапковского не так-то просто перенести в видеоигру. Атмосфера книги, особая интонации, дух приключений ускользают сквозь пальцы тех, кто пытается передать их в иной форме, особенно при нехватке средств или компетенций. Любой разработчик вам скажет: RPG-игра в 3D и реальном времени гораздо более амбициозная задача, чем может показаться со стороны. Теперь представьте, что за дело берется команда разработчиков, которая еще не выпустила. Ни одной игры. Первая попытка. 1995 год. Повальное увлечение ведьмаком. Сапковский уже стал звездой. Он участвует во всех конвентах научной фантастики и фэнтези, где целыми днями ставит автографы на книгах. Тех, кто хочет получить подпись польского Толкина на своем сборнике, огромное количество. В этой разнородной толпе можно увидеть лица будущих разработчиков игры «Ведьмак». Среди них, и это важно, Адриан Хмелеш, молодой человек, который явно разбирается в видеоиграх. Как и все остальные фанаты на встрече, с Сапковским он на «ты». Хмелеш-подросток, который продавал копии видеокассет, а затем пиратские видеоигры на рынке Вроцлава, входит в сеть перепродавцов игр Марчина и Виньского. С 1991 года его студия «Метрополис» выпускает приключенческие игры, квесты Point and клик», которые довольно хорошо расходятся в Польше. И у же появляется идея сделать из «Ведьмака» компьютерную игру. Ему видится приключенческий экшен от третьего лица — Ситуациями морального выбора и нарративными отступлениями, отлично передающие атмосферу книг, рассчитанных на взрослых, и мир, который не делится на черное и белое. Сделать ведьмака интерактивным? Сегодня эта идея кажется очевидной. Для фаната Хмележа она стала очевидна еще в 1995 году, когда он увидел всеобщую одержимость Сапковским на конвентах и длинные очереди за автографом пишущего божества. Платформой для игры будет PC. Только он способен создать правдоподобный, объемный мир в реальном времени. И, кстати, это единственное игровое устройство, доступное в то время большинству жителей Польши. Как и с CD Projekt, через несколько лет Сапковский легко меняет свой труд на наличные. Никаких авторских прав, никаких дивидендов от продаж, только деньги сразу в руки. И все. Наверное, следует напомнить, в 1995 году «Веджмин» — исключительно польский феномен, а остальной мир не думает ни о чем, кроме Толкина, чье «Средиземье» еще не добралось до большого экрана. К тому же Сапковский в то время опубликовал только первый том саги. Итак, студия концентрируется на адаптации первых повестей. Увы... Неудачная авантюра студии «Метрополис» только укрепит недоверие Сапковского к видеоиграм и их перспективам. И, вероятно, убедит его в будущем не уделять слишком много внимания предложению CD Projekt. Хотя этот первый «Ведьмак» добрался до стадии прототипа с неограниченным доступом к 3D-камере, через несколько месяцев его попросту забросили ради менее сложных и дорогостоящих проектов — Оказавшись в трудном финансовом положении, «Метрополис» вернула деньги. Соблазнительная идея адаптации оказалась настоящей черной дырой для ресурсов и попала на свалку проектов. Но не все было напрасно. Если верить Хмележу, именно он первым предложил Сапковскому термин «витча» как перевод слова «веджмен» для потенциального использования на Западе. Возникновение CD Project. У молодой компании, которая официально была основана весной 1994 года и занималась распространением видеоигр, дела шли хорошо. Марчин Ивинский и Михал Кичинский назвали компанию CD Project, чтобы указать на важность компакт-диска. Это эквивалент 400 дискет в то время, подчеркивает Ивинский. На тот момент у них был автомобиль, а также офис, и компьютер в квартире друга, которую они занимали без оплаты. И неважно, что их будущим партнерам нужно было сначала подняться на несколько этажей, чтобы, запыхавшись и вспотев, встретиться с этой парочкой. Среди первых проданных игр — «Мэтт Маккри» и «The Seventh Guest». Начало 1990-х. Как мы уже упоминали, на тот момент главное контактное лицо для западных издателей «От Sierra до Майкро включая Electronic Arts. Не CD Project делающая свои первые шаги, а IPS Computer Group. Кстати, хотя Interplay входит в число клиентов IPS, никакого приоритета перед мастодонтами вроде Electronic Arts у нее нет. Так что в 1995 году компания CD Project удается ценой многочисленных и дорогостоящих уступок заключить с ней контракт. Поначалу на импорт и реализацию игр в коробках исключительно на английском. Например, Dungeon Master 2, которая не шла ни в какое сравнение с первой частью и стала провальным и отстающим от своего времени продолжением шедевра, совершившего революцию в RPG в 1986 году. CD project потребуется год, чтобы продать все 400 экземпляров этой игры, полученных от Interplay, где, наверное, все были счастливы освободить склад от нескольких сотен экземпляров, собирающих пыль. Они чуть не потопили только созданную компанию. Поэтому в 1996 году, когда CD project выкупает права на Ace Ventura The CD-ROM Game, в компании решают целиком перевести этот квест и нанять актера Збигнева Борика, польского дублера Джима Керри, в оригинальном фильме. Проведенный в боевых условиях тест политики глубокой локализации укрепляет и Винского, и Кичинского в решении, полностью переведенная Ace Ventura, привлекает польских игроков и приносит компании желанный успех. С этого момента и винский, и кичинский уверены, именно в этом направлении нужно двигаться, чтобы привлечь геймеров. В том же году пара предпринимателей едет в Лондон и с большим интересом обходит выставочные залы ECTS Electronic Computer and Trading Show, предшественница E3. Среди стендов, которые осматривают Кичинский и Ивинский, есть стенд пока еще неизвестной небольшой канадской компании, основанной в Эдмонтоне тройкой студентов-медиков BioVA. Как и другие международные дистрибьюторы, Марчин, Ивинский и Михал Кичинский присутствуют на одной из первых презентаций Baldur's Gate, рэй Музики. Контакт налажен немедленно. У них нет никаких сомнений. Baldur's Gate суждено стать хитом, и они тут же сообщают об этом музыке, который надолго запомнит двух польских энтузиастов. Несколько часов спустя партнеры беседуют с издателем Interplay. Они предлагают полностью перевести первую игру BioWare на движке Infinity Engine и опубликовать ее в Польше. Бестолку. Interplay не хочет и слышать об этом. Польская версия — это не не интересно. Разве что CD project согласится инвестировать в перевод, который будет выполнен под полным руководством Interplay. Не самое привлекательное предложение. Да и счет завышен. 20 тысяч долларов по тогдашнему курсу, примерно 17 тысяч евро за версию, в потенциальном качестве которой у Ивинского и Кичинского никакой уверенности нет. Для CD project чей имидж может пострадать, толком не сформировавшись, об этом не может быть и речи. Несмотря на отказ «Интерплей», дуэт возвращается с ECTS 2017 с мечтами о полном переводе Baldur's Gate. И Винский, и Кичинский уже перебирают знаменитых польских актеров вроде Кшиштофа Ковалевского, которые могли бы принять участие в новой авантюре. Идея все больше укореняется, но вместо того, чтобы прибегать к платным услугам «Интерплей», они думают, как сэкономить. Например, можно сделать перевод целиком в Польше, заручившись помощью друга-программиста, который готов повозиться с файлами игры, и отца — Марчина и Винского, документалиста, умеющего работать со звукозаписью. В конце концов, интерплей сдается под напором двух поляков, но ставит множество обременительных условий. Например, требует выставить на продажу минимум 3000 экземпляров игры. CD Projekt вкладывает в это около 40 тысяч евро, а также совершенно исключить помощь издателя или био у которой при этом все же останется право просмотреть перевод. Потребуется три переводчика, 1500 страниц скрипта и создание специфических инструментов. Оригинальная игра подразумевала только английский синтаксис, чтобы довести до конца этот перевод, устанавливающий новый стандарт качества — польский. Май 1999 года. Выход «Балдорсгейт» в Польше — целое событие. Во-первых, из-за роскошного издания, которое напоминает выпуски «Ультима» — дорогой картон с фактурой льна, много брошюр в остальных западных странах. Игра продается в огромной коробке, полной CD-дисков, пять штук, к которым прилагается книга, толстый справочник, карта с восковой печатью, аудиодиск и тому подобное. Набор гораздо богаче и роскошнее, чем даже щедро укомплектованная версия, которая продавалась, например, во Франции. Это издание Baldur's Gate ставит высокую планку, потому что к проекту привлекают известных актеров. Кшиштофа Ковальского, получившего множество наград, а также Петра Франчевского, Виктора Зборовского, Мариана Апаня и Яна Кабушевского, звезды кино и телеэкрана, известные голоса, на которые издатель может рассчитывать, чтобы продать товар. Наконец, чтобы привлечь игроков, и это, вероятно, главный элемент успеха операции, CD project устанавливает цену в 150 злотых за полностью переведенную на польский язык версию в настоящем драгоценном ларце. По сегодняшнему курсу 150 злотых меньше 2000 рублей. При этом пираты берут от 20 до 25 злотых за копию CD и от 100 до 125 злотых за весь комплект Baldur's Gate на английском в полиэтиленовом пакете. Перед таким предложением невозможно устоять, и ставка CD Projekt выигрывает. 18 тысяч экземпляров распроданы в первый же день, дистрибьютор вынужден снять склад, чтобы хранить те 8 тысяч штук, которые были предзаказаны за несколько месяцев до выхода игры. В целом своего покупателя нашли более 150 тысяч переведенных копий Baldur's Gate, нередко благодаря промоакциям и скидкам. Такая политика в дальнейшем будет работать для Ведьмака и в gog.com, онлайн-магазине CD Projekt со специализацией на старых играх. CD Projekt набирает высоту. В последующие месяцы и годы команда «Мечты» под началом Рышарда Хайновского с фанатичной преданностью перевела весь каталог игр BioWare и Interplay Icewind Dale 1 и 2, Planescape, Torment, Fallout 1 и 2. Я был одним из первых переводчиков, работавших CD Projekt. Я, наверное, был самым первым и перевел все крупные CRPG. Вскоре у Мартина Ивинского и Михаила Кичинского на руках появились средства, чтобы осуществить мечту — создавать собственные игры. Разумеется, на пути у них будет множество препятствий. Некоторые из них будут делом их собственных рук. 2001 год. Благодаря установившимся связям с Interplay основатели CD project обходят студии разработки, принадлежащие американскому издателю, и встречаются с их командами. Иногда им предлагают даже демонстрацию игр, над которыми идет работа. Например, в Black Isle, дочерней студии Interplay, выпустившей Icewind Dale и Plainscape Torment. Сюрприз. Хотя студия прославилась играми для PC, Baldur's Gate, Dark Alliance, клон Дьявла, предназначена исключительно для игровой консоли. В то время у Interplay дела идут не так хорошо, как в ее славном прошлом. Через несколько месяцев компанию вообще выкупит французская «Тайтус», заключив дистрибьюторское соглашение с Vivendi. На тот момент движение в сторону консольного рынка кажется единственным выходом для компании Брайана Фарга. Отсюда и неоднократные отмены внутренних проектов, например, оригинальный Fallout 3» под кодовым названием «Ван Бюрен» или Baldur's Gate 3», разработанных гейм-дизайнером Крисом Авиланом. Я работал над обеими играми, но Interplay потеряла права на Baldur's Gate 3 из-за бухгалтерской ошибки. Тогда все отказались и от Fallout 3. Когда это случилось, Фергюс Уркхард директор и основатель Black Isle, а затем Obsidian, подал в отставку, и я быстро последовал за ним. Если в Black Isle не было Фергюса, у меня не было причин оставаться. Я не думал, что компания сможет выжить, Следуя решениям исполнительных директоров и доказательством, этому был отказ от Baldur's Gate 3. Мы столько работали над этой игрой, и выкинуть все на ветер из-за простой ошибки. Не поймите меня неправильно, больше всего на свете я хотел сделать Fallout 3. Но все указывало на то, что наши усилия будут напрасными. К сожалению, так и получилось. Я видел демоверсию, которую сделали несколько разработчиков из Black Isle, чтобы показать свой движок, и реакция руководства была такой. «Ладно, это все неплохо, но мы не будем больше делать игры для PC. Пустая и досадная трата времени. Два года. В моем случае даже больше трех лет были потрачены зря». Но Марчин Ивинский и Михал Кичинский пока не знают обо всех этих подковерных играх и закулисных разговорах. Согласие Interplay они решают самостоятельно перевести Baldur's Gate Dark Alliance и адаптировать ее для PC, единственного устройства, о котором пока что можно говорить в Польше. Для этого они принимаются за поиски юного гения программирования нового имени в этой сфере. Они найдут Себастьяна Зелинского — польского Джона Кармака, ведущий программист игры Doom, и его жизнь сделает крутой поворот. Рождение одной легенды Мы уже говорили, что в 1990-х Польша, видеоигровая и Польша ролевая, это два организма в симбиозе, которые влияют друг на друга и проникают друг в друга. Почти все издатели и разработчики знакомы между собой, потому что начинали они на одних и тех же рынках, где каждый был всего лишь частью широкой и разветвленной сети пиратов. Конечно, есть и независимые гении, или, по крайней мере, местные легенды, такие как Себастьян Зелинский, звезда среди программистов. После успеха «Смортир» 1993-1944 студия CD Projekt Red берет его на работу. а потом губит эту рано стартовавшую карьеру. В детстве я жил рядом с заводом, где производились красители из вредных веществ, запрещенных в развитых странах. Это стало причиной моих проблем со здоровьем, из-за которых мне часто приходилось сидеть дома. Одиночество подарило мне время для учебы и, главное, для программирования. Это определило мою судьбу. С раннего детства, с того момента, как я увидел компьютер, Меня завораживала возможность создавать новые миры. Я решил стать программистом видеоигр. Я собрал свой первый компьютер из набора. У него был процессор Z80, 4 килобайта оперативной памяти и 8 килобайт ROM. И 16-ричная клавиатура, на которой я вводил 16-ричные коды. На этом компьютере я написал свои первые три игры. Вместо того, чтобы представлять числа с помощью 10 символов от 0 до 9, такая клавиатура использует 16 различных символов. Чаще всего символы от 0 до 9 для представления значений от 0 до 9, а от A до F для представления значений от 10 до 15. 16-ричные числа широко используются разработчиками компьютерных систем. Затем появились Atari 65XE и Amiga. К сожалению, в то время интернета не существовало, и мне приходилось учиться программированию по нескольким доступным книгам и журналам. В 20 лет он основывает свою первую компанию «Келорис» вместе с братом Томиком и школьным другом Ариком Шиманским, а музыкант Марик Шибко вносит вклад в создание звукового оформления игр. Поначалу это было что-то вроде клуба, созданного исключительно для нашего удовольствия. Когда выходит серия «Игр Рустер», студия Кэлорис становится любимицей игроков. Особенно популярен первый эпизод в 1994 году. Это была первая польская игра, сделанная и упакованная на западный манер в картонную коробочку. Журнал Top Secret объявил ее первым настоящим польским шутером. Это было очень лестное мнение. Но на самом деле «Рустер» была просто результатом нашего помешательства на «Эллиен Брит от «Тим 17». Ее авторы были тогда новичками и только учились разрабатывать игры, совсем как мы. Польская пресса довольно хорошо принимает рустер, За ней следует несколько игр, на которых Зелинский учится 3D-моделированию и совершенствует свой движок. Преимущество обладания собственным софтом в том, что ты полностью контролируешь код. В то время ID Tech и Unreal Engine, движки ID Software и Epic Games не были ни такими практичными, ни такими укомплектованными, как сейчас. Кроме того, цены на них зашкаливали. Так что существовали объективные причины разрабатывать собственный движок. Для меня это было легко, тем более, что движок IC Mortar был апгрейдом того, что мы использовали, когда делали игру Amiga. Сложнее всего было не отставать от постоянной эволюции техники. После своего выхода «Мортер-2093-1944» сразу становится культовой. Во-первых, потому что это первая польская игра про Вторую мировую войну, которую сразу же запрещают к продаже во многих фирменных магазинах. Во-вторых, потому что она предлагает аналог Wolfenstein 3 3D», но где действие происходит в Польше. Для польских игроков и программистов Зелинский становится, как мы уже сказали, звездой программирования на уровне Джона Кармака, Doom. А сиди Projekt как раз пытается взяться за разработку игр. Завершив Mortar 2093-1944, мы еще сделали Warhammer 40K, Agents of Death. Когда обнаружилось, что контракта с Games Workshop на самом деле не существует и никогда не существовало, сотрудничеству с издателем... «Мираж» пришел конец. Я искал какое-нибудь новое место, где мог бы создавать игры. Случайно я наткнулся на людей из CD Project. В это время компания была широко известным дистрибьютором игр и хотела перейти к разработке. Однако коллаборация начинается неудачно и задает тон всему сотрудничеству. На дворе 2002 год. В Лодзе основана CD Project Red. разработческий филиал издателя. Город в 140 километрах от Варшавы выбрал как раз Зелинский. Он живет там еще с начала своей карьеры в Кэлорис. Первая цель этой микростудии — адаптировать Baldur's Gate, Dark Alliance для PC, перенести туда ассеты — визуал, текстуры, анимацию и так далее. И код, одолжив для этого Linux Kit PS2 у Interplay. Для взявшегося за работу Зелинского нет ничего невозможного. В течение первых месяцев я переписывал код Baldur's Gate Dark Alliance, выпущенный под PlayStation 2 для Windows DirectX. Работа пошла в мусорку. Как оказалось, владелец фирмы не собирался публиковать версию для компьютера, объясняет он. Действительность... Чуть сложнее. Когда конвертация игры еще только началась, Ивинскому поступил звонок с предупреждением от Мэттью Финдли, правой руки Брайана Фарга, генерального директора Интерплей. Вероятно, в приступе великодушия Финдли выкладывает все, что знает. Дела Интерплей очень плохи. Компания может не пережить ближайшие несколько месяцев. Так что он советует Ивинскому просто прекратить разработку Dark Lines для польского рынка. Даже если бы Зелинскому удалось портировать всю игру целиком, лицензия Dungeons and Dragons могла ускользнуть от Interplay, что помешало бы CD Projekt выпустить эту адаптацию для PC. Руководство CD Projekt, естественно, следует совету и правильно делает. После этой пробной попытки желание создать оригинальный продукт остается, но проектов на примете нет — как и лицензии на какую-нибудь известную игру. Команде остается только сидеть, как на иголках, в ожидании удобного случая. Построить Red. После прекращения разработки Dark Alliance издатель обращается к своему ближайшему окружению, и у них возникает неплохая идея — франшиза ролевой игры — Собственная игровая вселенная, которая позволила бы CD Projekt Red повторить успех BioWare с ее играми на базе идей Dungeons and Dragons. Если бы не Dungeons and Dragons, а затем Star Wars, у BioWare никогда бы не появились силы и средства, чтобы взяться за разработку оригинальных Mass Effect и Dragon Age. Смекалка разработчиков BioWare проявлялась в том, что они улучшали материал, проходящий через их руки, прежде чем создавать собственные миры. Как раз к этому стремятся и Винский, и Кичинский, адаптировать знакомые, присвоить сюжеты, которые уже зарекомендовали себя, и сделать это именно в Польше. Среди работников, у которых мы взяли интервью, был и Рышард Хайновский. Фанат Сапковского, обращенный в ролевую веру журналом «Магия и меч». Я поклонник Сапковского с самого начала, то есть с января 1987 года, когда впервые прочитал повесть, опубликованную в 12 номере «Фантастика» 1986 года. Когда я коллекционировал этот журнал, я прочел все повести, все эссе Сапковского, затем все романы и графические романы. Телефильм оказался совершенно ужасным. Я его посмотрел, но лучше бы не смотрел. И я несколько раз встречался с анджеем Сапковским. Мне удалось получить его автограф и лично пообщаться. Чтобы с 1993 года играть в непереведенные в Польше игры, Хайновский доводит свой английский до совершенства, а затем становится переводчиком в том самом CD project В 2001 или 2002 меня также попросили... предложить идеи для компьютерных игр, когда Марчин Ивинский осознал, что пора от дистрибьюции переходить к созданию игр. Я подготовил пич, в котором представлял Мордхайм, потому что был страстным поклонником Games Workshop и знал, что нанятый программист Себастьян Зелинский уже работал над Вархаммер 40 тысяч. Мы встретились в шикарном ресторане в Варшаве и поговорили о разработке. Во время разговора кто-то, по-моему, Михаил Кичинский, упомянул лицензию на Ведьмака, и мы все тогда решили, что это отличная идея. Но на тот момент лицензия все еще принадлежала Metropolis Software, тем хуже для Ведьмака. Впрочем, эти обсуждения продолжаются всего несколько месяцев. Вскоре после этого, продолжает Хайновский, оказалось, что лицензия вернулась на рынок, так что они ее купили и перезапустили CD Projekt Red в Лодзи, сначала с двумя или тремя сотрудниками. Они также подготовили концепт-документ и попросили меня отредактировать английскую версию. Я обнаружил в ней столько проблем, что мне предложили присоединиться к команде. Это было в конце 2002 года, и я довольно сильно сомневался, поскольку это означало переезд в Лодзь. В конечном счете я принял предложение и присоединился к команде в январе или феврале 2003 -го. Обычно я проводил три или четыре дня в офисе, а затем возвращался в родной город. Но откуда это желание получить лицензию? Что она дает? Исполнительный продюсер йен Мрус объяснял мне это в 2012 году, когда был руководителем проекта «Киберпанк-2077». Вот что мы получаем, покупая лицензии. «Миры без внутренних противоречий, хорошо разработанные и очень детализированы». В случае Ведьмака мы также получили целый набор персонажей, которых могли сколько угодно использовать в игре. Это давало нам солидную базу. Но подразумевало также ряд определенных ограничений относительно психологии героев, их характеров и историй. Короче говоря, список лимитов, связанных с романами и преемственностью игр по отношению к книгам. Мы не могли заходить слишком далеко, но это нормально для всех литературных и кинематографических адаптаций. Итак, в Лодзе начинается разработка «Ведьмака». Но не все идет как задумано, и мнения на эту тему резко расходятся. Ведьмак из Лодзи. Себастьян Зелинский, никогда не дававший интервью о разработке первого «Ведьмака», знаменитый программист и первый разработчик CD Projekt Red, вспоминает свой опыт. Мне предложили собрать и возглавить команду, которая бы занималась производством игр в CD Projekt. Изначально передо мной не стояла цели немедленно сделать игру, которая поставит весь мир на колени. Предполагалось, что это будет простая хак-н-слэш. Хак-н-слэш, режь и руби. Игровой жанр вроде шутера, но с оружием ближнего боя и акцентом на истребление противников, а не на сюжет и целях. Моя задача заключалась в том, чтобы набрать людей, обучить их и подготовить игру к реализации. На само программирование оставалось мало времени. Фактически Зелинский в тот момент управляет всей CD Project Red. Мой позитивный образ в СМИ, имидж талантливого программиста, был, вероятно, решающей причиной того, что мне предложили акции, место в Совете управляющих и позицию руководителя в организации под названием CD Project Red Studio. Чтобы разрабатывать эту новую игру, Зелинский, согласие CD Projekt, снова использует движок Mortar. Использование движка IC Mortar не представляло никаких проблем, если бы не одно маленькое «но». Когда обучаешь новую команду для создания игры, остается мало времени, чтобы работать над кодом. Но дело не совсем в этом. Создавалось впечатление, что самая крупная проблема заключалась в том, что дистрибьютор, даже идеально функционирующий сам по себе, был просто не готов управлять командой исполнителей на уровне организации. CD Projekt не способна руководить коллективом? Чуть позже мы увидим, что это мнение разделяют многие. Код, движок, даже художественное направление — всего этого недостаточно. RPG — это набор механик, особый подход к видеоигре в плане параметров и нарратива с диалогами, описаниями, работающими системами, которые переплетаются и влияют друг на друга. Это история, которая разворачивается на оболочке геймплея, процесса и сражений. Ивинский и Кичинский выбрали беспроигрышный вариант и обратились к романистам и сценаристам ролевых игр Яцеку Камуди и Мачию Юрьевичу. Первый, одновременно журналист, специализирующийся на видеоиграх, пишет для GameStar Click, автор многочисленных повестей, опубликованных в журналах «Феникс» и «Нова Фантастика», и историк. В 1997 году он даже издал настольную ролевую игру «Джики Пола», действие которой происходит в Польше 17-18 веков. «Его удалось привлечь благодаря сарафанному радио», — объясняет Хайновский. «Кто-то в CD Projekt знал кого-то, кто знал Яцика. Было известно, что он любит видеоигры, что он создал систему для настольной ролевой игры и что ему, вероятно, нужны деньги. Он писал хорошие истории, а Сапковский не проявил интереса к написанию сценария. Камуду никогда не нанимали в штат CD Projekt. Он оставался независимым и работал только над игрой еще до того, как началась, собственно, разработка. Его соавтор по игре Джики Пола и по ведьмаку Мачий Юрьевич — журналист в «Магия и меч». Позже он принял участие в написании и переработке сценария нескольких игр «Bullet Storm», «Dead Island Riptide», «Earth 2150» и других. В первой версии сценария подразумевалось, что игрок создает собственный аватар другого Ведьмака, не конкретно Геральта, как в случае с Baldur's Gate и вообще с большинством RPG для PC. Родство с настольными ролевыми играми обязывает. Важно учесть, что в то время Ведьмак Это, конечно, завершенная литературная серия, но она доступна только на польском. Геральт еще не стал всемирно известной и легко узнаваемой звездой фэнтези. И его прошлое, ключевые фигуры его истории, его конфликты не прославлены за пределами Польши и России. Для широкой западной публики книга слишком насыщенная, слишком сложная. Артур Ганшинец, сценарист и автор диалогов в «Первом ведьмаке», вспоминает. Братья Кичинские, основатели компании, приобрели права на адаптацию книг для видеоигры. Было очевидно, что невозможно воссоздать всю сагу, одновременно по причине бюджетных ограничений и из-за того, что фанатская база очень ревностно и нетерпимо относилась к изменениям в оригинальной истории. Первоначальная идея заключалась в том, чтобы показать неизвестного ведьмака, созданного игроком во время Первой войны с Нильфгардом, описанной в книгах. Был даже вариант, где персонаж игрока встречает Геральта и помогает ему в ходе небольшого квеста. Хайновский присутствовал при принятии этого решения. Он уточняет его причины. Попросту говоря, в конце «Владычицы озера» с Геральтом происходит кое-что, из-за чего становится невозможно его использовать в качестве главного героя продолжения. Однако Геральт появляется в этой версии игры как второстепенный персонаж. При этом никто не объяснял, как ему удалось выжить в конце книги. В итоге он должен был фигурировать в двух квестах. В одном из них им можно было бы управлять, если я правильно помню. Но это были только идеи, элементы, сценария. Все это так и не вошло в игру. В сюжете нет ни Йенифер, ни Цири. В остальном, эта написанная в 2002 году версия останется рабочим документом сценаристов и авторов диалогов на следующие пять лет. Возвращаемся в Лотси. Работа была проделана на основе концепт-документа игры в жанре «хак-эн-слэш», составленного человеком, которому CD Projekt доверял, объясняет Зелинский, очевидно, намекая на Хайновского. Результаты регулярно посылали директору отдела развития и руководству. Их реакция казалась положительной, и ничто не указывало на неминуемую катастрофу. Пресловутая «катастрофа» — это демоверсия, представленная Зелинским через год. Несмотря на предостережения и колебания других членов группы, в том числе Адама Бодовского, второго сотрудника в CD Projekt Red, Марчин Ивинский и Михал Кичинский покупают самый дорогой ноутбук, какой удается найти, и устраивают тур по западным издателям. Ведьмак в версии Hack'n'Slash, очень близкий по механикам и визуалу к Baldur's Gate Dark Alliance, никого не интересует. Слишком слабо, слишком медленно, по словам Рышарда Хайновского, я увидел прототип в 2002 году в первый раз, и он меня не впечатлил. Только графический движок неплохо выглядел. Но за этой картинкой, на движке «Мортерс», с которой очень трудно работать, не было никакой игры. Даже если Яцек комуда и Мачий Юрьевич написали интересную историю, в тот момент с тем движком в той игре у нас не было ни единого шанса ее оживить». Итак, в Лодзе начинается конфликт между Зелинским, Хайновским и Сиди Проджект. Убить ведьмака Смертельный удар проекту наносит Рышард Хайновский в апреле 2003 года. Ведьмак пошел в утиль. так как мне было ясно, что нет никакой возможности сделать первоклассную игру в этой студии на движке от Мортир. Меня отправили в ЛОДС не только в качестве руководителя проекта, но и как аудитора, чтобы выяснить, есть ли прогресс и можно ли довести игру до конца. На мой взгляд, у нас не было шансов достичь желаемого уровня, особенно если ответственный сотрудник и единственный программист избегает нанимать других кодеров, которые работали бы на его движке. Зелинский не любил RPG. Он хотел создать небольшую игру, предположительно боевик, а затем перейти к шутеру от первого лица, своему любимому жанру. Он не хотел слышать о QA-тестерах, потому что, по его словам, мог тестировать игру самостоятельно. Так что насчет игры существовали разногласия между мной, а также дирекцией, и Себастьяном Зелинским. QA-тестер — это специалист по обеспечению качества, деятельность которого направлена на улучшение процесса разработки, предотвращение дефектов и выявление ошибок в работе продукта. А вот мнение Зелинского. «Нашу работу над демо за границей не оценили. Замечания, которые я получил, касались работы камеры, слишком медленной анимации и малопривлекательной системы боя». Владельцы CD Projekt решили, что игру не будут улучшать, а просто уничтожат, и что я лично буду ответственным за этот провал. Они мне в каком-то смысле дали карты в руки, чтобы я завершил эту демоверсию, но я не мог согласиться с их условиями. То, что произошла обычная размоловка, что кто-то с кем-то не поладил и потерял работу, это не конец света. Каждый день множество людей меняют работу, хотя в этом случае проблема оказалась гораздо более серьезной и имела далеко идущие последствия. «Существует теория», — продолжает Зелинский, «по которой Томик Мазур, руководитель компании «Мираж», человек, с которым я создал «Мортер», приехал, чтобы убедить их Сиди project принять такое решение, потому что считал, что в этом случае я вернусь работать к нему. Проверить это, разумеется, невозможно». Итак, одним прекрасным утром Ивинский прибывает в Лодзь. При поддержке Хайновского объявляет Зелинскому об окончании разработки, закрытии студии в Лодзе и возвращает на родину технику и работников, которые хотят вернуться в офис CD project в Варшаве. Точнее, на уже оборудованный склад, где CD Projekt Red размещается и сейчас. А что происходит с Зелинским после этого падения? Годы каторжного труда. Карьера, рухнувшая из-за плохой репутации, в которую, если верить Зелинскому, CD project внесла свою лепту. Я потерял имидж талантливого программиста. Я перестал быть легендой. Фактически, я стал антилегендой. Очень долгое время, многие годы, я искал кого-то, кто вложил бы деньги в мою новую команду. Я сделал несколько игр по низкой цене в надежде собрать деньги для качественного продукта. Недавно такая возможность представилась. и я пытаюсь эффективно ее использовать. Был момент, когда владельцы CD Projekt рассматривали возможность моего возвращения, но я был настолько разочарован тем, как завершилось наше сотрудничество, что отказался. Ивинский, вероятно, думал, что с возвращением Ведьмака на территорию CD Projekt процесс начнет двигаться вперед семимильными шагами. Как же он ошибался! Ведьмак в Невервинтере Поскольку «Ведьмак Зелинского» был выброшен на помойку, CD Projekt пришлось возрождаться из пепла. Хайновский вспоминает. «Первым делом нужно было переформировать команду. Я стал первым членом новой группы, и у всех, кто работал в Лодзе, спросили, хотят ли они присоединиться к нам в Варшаве. Три разработчика из четырех приняли предложение и взялись за дело. Так что мы собрались там все вместе». Адам Бадовский, Михаил Бучковский, Адам Козловский и я. Три художника и один сценарист-дизайнер. Первое решение Хайновского таково — попросить авторов прийти и пересказать нам сценарий. Команда, которая работала над игрой, никогда его не видела. Они не знали, над чем работают, потому что Себастьян Зелинский ненавидел этот сценарий. Как только сюжетные цели усвоены, Хайновский начинает набирать сотрудников. У нас не было ни программиста, ни движка. Первостепенной задачей было найти больше людей, в первую очередь программиста. Так что я предложил присоединиться к нам своему другу Павлу Чоппе, который вместе со мной работал над переводами Diablo 2» и Warcraft 3». Хотя Павел занимался только программными инструментами, он помог бы нам нанять больше людей через знакомых. Но финансовые средства ограничены. Наш бюджет составлял около миллиона злотых, то есть где-то 200 тысяч евро. Мы могли нанять примерно 10 человек. Когда я уходил, нас было 14 или 15. Среди избранных счастливчиков Яцек Бжезинский, программист Hack'n'Slash Archangel и игры Гоки Beyond Honor в жанре стелс наподобие Splinter Cell. Бжезинский, единственный разработчик молодой команды, уже выпустивший несколько игр, стал нашим главным программистом Именно он начал наполнять смыслом процесс разработки. Еще он был голосом разума для руководства. Они прислушивались к нему, потому что он был самым опытным из нас. Когда он объявляет и Винскому, и Кичинскому, что Ведьмака невозможно закончить восстановленный срок, не больше года, и что выход игры в 2004 году немыслим, те даже соглашаются сдвинуть дату выхода, до того момента неподвижную как скала. На этом этапе Хайновского больше всего беспокоит игровой движок. К счастью, как он отмечает, новобранцы помогали нам оценить инструменты и программы, которые можно использовать. Возрожденная в зачаточном состоянии студии без программиста и без специалиста по разработке должна была отыскать инструменты одновременно мощные и простые в использовании. На тот момент CryEngine, Crytek, LithTech, Monolith Productions, Unreal Engine, Epic — рассматриваются как Manolis Production, Crytek, альтернатива движку Мортир, которым умеет пользоваться только Зелинский. Но все они оказываются слишком дорогими для издателей и слишком сложными для разработчиков. На выставке E3 2003 Диармит Кларк, старший продюсер BioWare, приглашает Ивинского к стенду канадского разработчика. А там — Neverwinter Nights. Последняя RPG, выпущенная студией за год до этого. В отличие от игр Baldur's Gate, задуманных в 2D, NWN предлагает 3D-графику и вид сверху. Но самое главное — ее движок Aurora Engine с набором инструментов, на основе которого BOE хочет сделать франшизу. После презентации основатель CD Project уверен — на Авроре Ведьмак точно заработает. Контракт подписан. Свежеиспеченная команда получает движок в свое владение и сразу начинает его перерабатывать. Основа игры — все тот же сценарий Яцека Камуды и Мачия Юрьевича. И все тот же анонимный персонаж «Ведьмак», которого игрок создает с нуля. Это официальная упрощенная версия рождения игры, которую CD Projekt не раз пересказывала журналистам в избежании слишком часто повторяющихся вопросов. На самом деле, задолго до выставки E3 2003, Хайновский уже начинал перевод Neverwinter Nights для выпуска на территории Польши и даже принимался понемногу разрабатывать модули, небольшие сценарии. Тогда он и задумался, а почему бы и нет? В июле 2003 года, получив согласие BioWare, команда начинает экспериментировать с Aurora Engine, программировать плагины для 3DS Max, чтобы преодолеть ограничения движка и его графики. Вместо того, чтобы использовать инструменты Аврора для дизайна уровней, части мира Ведьмака также моделируют в 3DS Max, а затем импортируют в движок. Другие самодельные программы позволяют натягивать структуры на уровнях автоматически, а не вручную. В ноябре 2003 года Грег Зещук, отправившись в Польшу за степенью MBA, заодно посещает CD Project. Несколько концепт-артов, подготовленных по этому случаю командой разработки, убеждают его, что студии нужно протянуть руку помощи. В итоге лицензионный отдел BOE максимально снижает стоимость лицензии на Aurora Engine. CD Project получает счёт всего-то на тысяч евро. Думаю им в BioWare стало нас жалко. Тем более канадцам юридически принадлежали права на все изменения, которые мы внесли в «Аврора Энджин», и позже они их использовали в собственной продукции, подчеркивает Хайновский. Кроме того, «Зэщук» обещает CD Projekt место на своем стенде на E3 2004, если демоверсия, которую хочет представить студия, оправдает его очень серьезные ожидания. Очень далекая от итогового результата демоверсия, разработанная силами 15 человек, все еще представляла созданного игроком персонажа. Впервые разработчики показали ее в канадской студии в январе 2004-го. и Музика, сооснователи BioWare, не верят своим глазам. Несколько лет назад студия Obsidian наладила движок Infinity Engine, чтобы вывести в Planescape Tournament персонажей высокого уровня. Так и разработчики CD project значительно переписали программное обеспечение, и новый «Ведьмак» уже явно превосходит Neverwinter Nights по многим параметрам. Объекты гораздо меньше напоминают коробки, цвета не такие землистые, в воде озера видны отражения. Есть даже заброшенный замок, куда более проработанный, чем любая сцена в NWN. Удивление Зещука и Музике касается не только новой эстетики игры. Механика боя тоже переписана. Мы начали делать черновые версии сюжета на основе системы Dungeons and Dragons, поскольку она была уже реализована в Aurora Engine, продолжает рассказ Хайновский. История в демо, которую мы показали на E3, была также написана на Aurora Engine, с использованием его инструментов. Затем мы избавились от многих характеристик Dungeons and Dragons, которые не имели смысла в экшен-рпджи, и оставили только четыре — силу, ловкость, жизненную силу и выносливость. Мы с Яцеком создали систему боя, которая выглядела круто, но потом ее из игры вырезали. Упомянутая система была вдохновлена экшен-рпджи Summoner, Разработана студией Volition в 2000 году, в которой можно было создавать цепочку ударов и размещать разные типы атаки на шкале стилей. Базовые выпады можно было выполнить в любой точке шкалы. Самые сложные — только в конце движения и только если простые удары достигли цели. Игрок самостоятельно создавал последовательность атак и сам должен был в нужный момент кликнуть мышкой, чтобы выполнить действие. Да, немного напоминает quick Time Event. Quick-time event — механика компьютерных игр, быстрое выполнение каких-то последовательных действий на клавиатуре или при помощи джойстика. Провал почти всегда отрицательно сказывается на происходящем в игре. Что касается анимации, движения из финальной версии «Ведьмака» и эффектные финальные удары мечом в этой версии уже были. Как вспоминает Хайновский, в самом начале работы стало понятно, чтобы срежиссировать каждый удар вручную — Понадобится уйма времени, поэтому аниматоры решили прибегнуть к технологии Motion Capture. За неимением актеров для съемок в маленькой студии заметь взялся Маркус Мизуки, учитель фехтования Хайновского. Эта первая демоверсия с квестами, разработанными специально к И3, уже дает представление о том, какой будет игра через три года. Есть варианты выбора и последствий для каждого действия. Сражения в реальном времени, логически выстроенные диалоги, «Вкус к заскриптованным событиям». Сама по себе эта дема напоминает Vertical Slice — вертикальный срез всей игры, который из студии игр делают, чтобы проверить достоинства механик и циклов геймплея, иногда даже в убыток себе. Во всяком случае, таков проверенный метод Марка Черни, разработчика Marble Madness и многочисленных игр студии Naughty Dog, а также архитектор PlayStation 4, возможно, и PlayStation 5. Уже кросс-медиа? Хотя историю «Ведьмака» неоднократно рассказывали в комиксах, CD Projekt стремится уйти от существующих адаптаций и нанимает художника-мультипликатора Пшемыслова Трущинского, чей резкий и динамичный стиль черно-белой рисовки прекрасно подходит для передачи духа этой вселенной. Он дружил с нашим тогдашним арт-директором Адамом Бодовским. И тот его спросил, будет ли ему интересно создавать концепт-арты. Бодовский отвечал за арт, но не рисовал персонажей. Но перед этим через CD Project Red проходит целый ряд чудаков. «Поскольку у нас не было своих художников, мы спросили у нескольких геймдизайнеров, не могут ли они нам помочь. Некоторые соглашались за роялти, другие хотели, чтобы им выплачивали процент с каждой проданной копии, или чтобы не трогали их персонажей. Короче, все было сложно», — смеется Хайновский. Между прочим, один из таких рисунков украшал экран загрузки «Демо» 2004 года. Предполагалось также, что Трущинский сделает комикс, который станет коммерческим аргументом и выйдет вместе с игрой. Увы, художник закончил только подготовительные наброски и сделал несколько великолепных иллюстраций, их можно найти в интернете, а потом забросил проект. С тех пор он успел поработать во многих международных журналах, где, в частности, занимался... портретами политиков и в рекламе. Чего у руководства Сиди project не отнять, так это чутья, умение смотреть в будущее, признает Хайновский. Действительно, руководители компании, умеющие подогревать интерес к своим товарам, планируют не только комикс по игре. Часть процесса разработки будет записана на видео для промо о создании игры, и каждый член команды, каждый дизайнер, получит право высказаться перед камерой. Вот где можно увидеть, до какой степени хаотичным был рабочий процесс. Лица на одной и той же должности стремительно меняются от ролика к ролику. Еще более забавное впечатление производит эпизод, где молодой Матеуш Канник, новичок, который к «Ведьмаку-3» вырастет до гейм-директора, объясняет, ему пришлось проектировать две схватки с боссами за 48 часов до демонстрации журналистам, хотя это не входило в его обязанности. Говорите, организационный хаос? Считайте, что вы ничего не видели и не слышали. Разработка по старинке. Если сегодня Сиди Projekt Red часто критикуют за методы работы и постоянные экстремальные переработки, то что было в начале? «Вау! Условия работы были не слишком хорошими», со смехом вспоминает Хайновский. «У нас на этом складе было всего две комнаты». Окна были только в одной из них, и Михаил Кичинский, естественно, решил устроить в ней свой кабинет. Остальная команда лишилась солнечного света. Мы сидели в тесноте, но атмосфера была хорошая, все друг друга ценили. Проблемы решались очень быстро, наверное, потому что нас было немного. Михаил не часто приходил в офис, но когда он появлялся, атмосфера мгновенно портилась. Он всех спрашивал: "Почему это сделали? Кто одобрил?" Естественно, часто это был он сам. Впрочем, дух товарищества в команде сильнее, чем мелкие проблемы. Мы работали допоздна. Когда я работал там, мы имели право на два кранча. Кранч — это не просто переработка, а настоящий аврал. Как правило, так называют затяжной и систематический кризис, во время которого работники трудятся на пределе возможностей. Кто-то спал под собственным столом. Только представьте себе, десяток парней — Ни одного душа, только туалеты. Я ехал домой на такси, шел в душ и возвращался в студию, но кто-то не тратил на это время. Меня это не волновало. Это была прекрасная авантюра, и мы неплохо проводили время. Может быть, потому что все длилось недолго. Мы хотели создать игру настолько крутую, насколько возможно, и не думали об условиях. Кстати, молодые разработчики были так оптимистично настроены, что уже представляли... как выпускают продолжение к «Ведьмаку». Мы обсуждали это между собой. Если «Ведьмак» сработает, мы могли бы сделать совершенно другую игру. У команды было много разных идей. Например, «Стелс» — версия «Ведьмака», наподобие Thief от первого лица с контрактами на убийство монстров. Надежды и мечты, увы, разбиваются в дребезги, как шлюпка Арифы, сталкиваясь с позицией начальства, у которой совсем другие цели. Еще негативнее, чем условия работы, влияет на дату релиза подлый человеческий фактор. Михал Кичинский — это воплощенный хаос. По крайней мере, так было раньше. Я знаю, что с тех пор он ездил в Индию, начал медитировать, смеясь, продолжает Хайновский. К нашему величайшему несчастью, в тот момент CD Projekt Red возглавил как раз Михал, а не Марчин и винский. человек более сдержанный. Я все еще думаю, что игру отложили на два года в основном из-за него. Он творческая личность, хороший человек, но у него появлялось 100 идей в минуту, и он хотел обязательно каждую из них ввести в проект, даже если они противоречили друг другу. Фактически, если мы все еще верим Хайновскому, очевидно, необъективному участнику процесса, расхождение во мнениях между Михалом Кичинским и командой разработки — касались даже общей формы и жанра этого первого ведьмака. Изначально Михал хотел создать клон Диабло. «Вам нужно кое-что знать о руководителях CD project Они не играют в видеоигры. Они не играли в них уже давно, с тех самых пор, как в 1990-х перестали заниматься пиратством». Михаил когда-то обожал StarCraft. Он хотел, чтобы в игре были изометрическая графика и орды монстров, которых нужно убивать. Поэтому, по его мнению, Ведьмак должен был напоминать Baldur's Gate Dark Alliance. Мне этого не хотелось, и глубокий сценарий с множеством подтекстов не сочетался с идеей хак и слэш. В то время я обожал RPG, Готик, например. И этот тип игры по визуалу мне нравился больше, чем вид сверху в StarCraft или Diablo. Противостояние между командой, которая была согласна со мной и Михалом, хотевшим другую игру, не прекращалось. Так вышло, что вернувшегося с И3 Хайновского ждал неприятный сюрприз. Все на смарку. После представленной в студии BioWare в Эдмонтоне демоверсии у канадского разработчика не остается никаких сомнений. Ведьмак заслужил свое место на E3. Так что CD Projekt имеет право поставить стол, стул и компьютер на стенде BioWare, и канадцы отправляют туда журналистов после каждой демонстрации Джей Empire своей следующей игры. В течение трех дней с 15 по 18 мая 2003 года Хайновский, главный полиглот CD Projekt Red, демонстрирует отрывок из «Ведьмака», говорит с журналистами, отмечает первые впечатления и отзывы. вымотанной сменой часовых поясов только что самолета автор концепции Game Concept, официальное название его должности в титрах финальной версии, получает плохую новость. Он уволен. Михаил Кичинский приехал, чтобы сообщить, что он не видит места для меня в команде, но я все еще могу работать как внештатник, дистанционно. Я хотел остаться, но Михаил сказал, что я пытаюсь уменьшить его влияние, не подчиняюсь его указаниям и так далее. Это было шоком для меня, для команды. Они пытались убедить его оставить меня напрасно. В гневе Хайновский отвергает предложение работать дистанционно и решает вернуться к своей первой должности переводчика в Electronic Arts, Bethesda и Blizzard, продолжая поддерживать связь с командой разработки. Я ушел в июне, и после моего ухода несколько месяцев ничего не происходило. Под управлением Михаила Кичинского... Команда, не имеет четкого представления о том, что нужно сделать, бесцельно ходит по кругу, постоянно вырезает из игры какие-то элементы, хотя они были ранее одобрены руководством. Вот вам еще одна история от Хайновского, которая поможет понять причину этих блужданий и уяснить, почему разработка заняла столько времени. Мы были в середине кранча, стоял февраль. В феврале Польша — не самое приятное место, так что мы часто задерживались в офисе. Было около 21.00. Нас оставалось только трое или четверо. Программист, графики, Яцек, Адам и я. И вот я спрашиваю у Адама, можно ли создать эффект пыли из частиц, которые кружатся в солнечном луче. Я видел это в других играх. На мой взгляд, это смотрится потрясающе. Адам и наш программист сразу же принялись над этим работать. И получилось волшебно. На следующий день мы показываем это другим разработчикам. Приходит Михал и говорит, это еще что такое? «Пыль в солнечном луче? Но это совсем не похоже на реальность. У меня есть домик в лесу, и пыль там кружится в обратную сторону. Поменяйте». Вот такой он, Михал. А еще именно Кичинский одним прекрасным утром 2005 года решает, что будет интереснее играть за Геральта из Ривии, а не за какого-то рядового ведьмака, созданного игроком, да и продавать такую игру будет легче. Артур Ганшинец рассказывает забавный случай. Однажды Михаил Кичинский пришел в офис и заявил. Ему приснилось, что главным персонажем должен быть сам Геральт. И он решил, что мы должны сделать так, как было во сне. Какой бы невероятной ни казалась эта история, по моему мнению, идея была отличной. Геральт уже был легендой, очень четкой и хорошо прописанным персонажем, идеальным антигероем, у которого сложные отношения с миром и близкими людьми. Но работа уже продвинулась вперед и было сделано немало цифровых объектов для старого сценария. Решение сделать героем игры Геральта напоминало землетрясение библейского масштаба. Единственный способ сделать это, единственная возможность вернуть Геральта к жизни, существовало только если поставить события игры после событий книг. Когда я узнал про этот случай, я понял, какой хаос царил тогда на сиди Project Red. Хаос! Не только гоншиниц использует это слово. Даже сегодня те, кто уходит из CD Projekt Red, не слишком хорошо отзываются о студии, ее методах и ее руководстве, которые иногда критикуют за отсутствие своего видения, за странные решения. 2005 год. Разработка продвигается, но без какого-либо реального направления. Чтобы снова запустить процесс, нужна свежая кровь. CD Projekt Red удваивает количество персонала и в команде становится 30 человек, а потом еще больше. Бодовского повышают в должности. Из новеньких Артур Ганшинец, переписавший всего «Ведьмака» за несколько месяцев, и Мачи Мёнсик, настоящий ветеран игр. Он возвращает порядок в разработку, которая пошла наперекосяк в результате потрясающих, как мы видели, управленческих решений. «Я просто искал работу и подал резюме в CDPR». «На любую должность», — объясняет Мёнсик. «Меня взяли на роль программиста сценария». CD Projekt тогда пользовалась известностью в Польше как одна из крупнейших компаний по дистрибуции игр. Она была на слуху, славилась агрессивным маркетингом и предлагала хорошо локализованные игры по очень разумным ценам. В отделе дистрибуции, который в компании был минимум в два раза важнее CD Projekt Red студии разработки, основной задачей было обеспечить команде «Ведьмака» эффективное функционирование. Для начала я внимательно рассмотрел проект, их самый первый проект, который разрабатывался уже в течение двух лет. Я был там самым старым и, вероятно, самым опытным чуваком, так что я не мог не заметить проблем. Самой крупной было отсутствие ясного представления об игре, если не считать пары смелых маркетинговых заявлений о радикальном преобразовании жанра ролевых игр. Сначала я не планировал вмешиваться в управление, но в какой-то момент у нас с руководителем состоялась беседа о нескольких проблемах, которые я заметил, и он решил дать ход моим идеям. Меня перевели в дирекцию. С Адамом Бадовским, ныне глава студии, и Яцеком Бжезинским, будущий руководитель проекта в первом «Ведьмаке», мы начали подталкивать проект в правильном направлении. Адам занимался художественным качеством. У Яцика была своя четкая концепция игры. Моей задачей было им помогать. И иногда не давать им заходить слишком далеко. Насколько он помнит, атмосфера была в целом хорошая. Этих людей увлекало и до сих пор увлекает их дело, и они действительно хотели выпустить отличную игру. Когда я пришел в команду, мы не знали, что нас ждет и насколько трудным окажется проект. Одна из самых серьезных проблем, с которой столкнулась команда, жесткая нехватка дизайнеров и авторов. Команда Red в то время насчитывала примерно 30 человек, продолжает Менсик. У нас была довольно сильная художественная группа, хорошие программисты, но дизайн нужно было шлифовать, особенно в том, что касалось сюжета. Мы знали, что нам нужно развиваться. И в то время это было очень трудно, потому что на рынке не хватало доступных специалистов. В итоге я убедил четырех коллег из Детельен переехать в Варшаву, чтобы присоединиться к команде. За два года, которые потребовалось, чтобы завершить игру, штат удвоился и ближе к дате выхода достиг примерно 80 человек. Один из этих новоприбывших второй волны, еще бодрых и полных энтузиазма, Артур Ганшинец. Артура наняли потому что владельцы CD Projekt осознали, какой это идиотизм не иметь автора сценария в команде, комментирует Хайновский, теперь уже в роли внешнего наблюдателя. И новоприбывший замечает ужасное состояние Ведьмака. Когда я пришел на позицию автора диалогов, проект напоминал катастрофу, хотя позади было уже два, даже три года производства. У Ведьмака не было никакого определенного направления, и иногда казалось, что каждый отдел работает над собственной игрой. Яцек Камуда, польский писатель фэнтези, написал проект сценария или рассказа. Но к моменту моего появления в их компании он уже устарел. Этот сценарий был, должно быть, хорошим черновиком для романа, но он совершенно не подходил для видеоигры. Слишком много персонажей и локаций, и никакого геймплея. Существовал и другой фактор, из-за которого изменения в сюжете оказались неизбежными. В первом сценарии главного героя создавал игрок, о Геральте из Ривии речи не шло. Ганшинец все равно принимается за работу, строя ее на этом шатком фундаменте. Пока руководство пыталось разрешить дилемму, я писал диалоги квестов на основе старого проекта. Они получились достаточно хороши, и мне доверили концепт квестов. Когда стало очевидно, что нужна новая история, эту задачу поручили тоже мне. Мы наняли больше дизайнеров и писателей, в том числе Марчина Блаху и Себастина Стэмпеня, ответственных, помимо прочего, за замечательные сюжеты и диалоги второй и третьей части. И я официально стал главным автором сценария. Все это произошло примерно за полтора года до выхода первой игры. Перепридумать ведьмака Хотя нет необходимости переделывать Ведьмака целиком, за два последних года разработки трансформации подвергнется множество игровых элементов, в том числе даже сценарий. Вывод — порой более простые и очевидные решения, более эффективны. Нам было сложно выпустить игру с прицелом на мировой рынок, если она основана на книгах, которые очень популярны в Польше и почти неизвестны за ее пределами. Мы должны были удовлетворить самых требовательных польских фанатов и в то же время представить новым игрокам саму концепцию профессии ведьмака и нюансы мира, созданного Сапковским. Амнезия героя — это, откровенно говоря, единственное решение, которое мы нашли. Мы надеялись, что новые игроки будут открывать мир и персонажей вместе с протагонистом. А старым фанатам будет интересно искать пасхалки и узнавать больше о мире, а не только о герое. «Ведьмак» еще на стадии строительства, и это стройка такого рода, где рушат стены, возведенные большой ценой, и постоянно меняют расположение комнат, тщательно продуманное до того. «Мы сохранили большинство локаций, персонажей и моделей, созданных в старом сценарии», — объясняет Гоншинец, «и использовали их у себя». Мы также оставили основную историю о краже секретных формул и орден в роли главного антагониста. Мы сохранили болото и башню, хотя использовали эти локации иначе. Мы по-другому расставили деревни и поля на берегу реки и создали новую локацию для четвертой главы. Думаю, моей основной задачей было создать связанную и, надеюсь, интересную историю из вороха идей, персонажей, локаций и монстров. Мы немало думали, множество коллег приложили руку к проекту, особенно ближе к концу игры. Оглядываясь назад, я вижу себя скорее координатором процесса, чем независимым автором сценария. Как и всем разработчикам, прижатым к стенке близкой датой выхода, как Valve, которая спешила кое-как доделать вымышленный мир Зен, завершая разработку первой Half-Life, или Эми Хеннинг, которая решительно обрезала свою игру Legacy of Cain Soul River и удалила почти половину приключений героя Розиэля. CD Projekt Red пришлось пересмотреть свои цели и снизить планку. За год, может быть, за 9 месяцев до релиза мы осознали, что у нас нет времени сделать все необходимые графические элементы. Нам пришлось выбросить половину предусмотренных локаций и персонажей. Это означало, что сценарий нужно переделать еще раз. Проблема заключалась в том, что в основном сюжете уже рассказали прессе и игрокам, поэтому мы должны были, по сути, рассказать ту же самую историю, не используя половину локаций и персонажей, хотя некоторые из них в тот момент считались ключевыми. Тем не менее, Геральт с амнезией, которого вводят в сюжет по ходу дела, оказался удачной находкой, которая помогла экспортировать игру за пределы польской границы и попытаться захватить интерес публики, ничего не знавшей о Ведьмаке. Мы использовали амнезию, чтобы сделать игру и сюжет доступными для игроков вне Польши. По той же причине мы решили не включать в игру ни Йеннифер, ни Цири. Их истории были слишком важными, слишком драматичными и сложными для новой игры в новой для игроков вселенной. Мы посчитали, что не получится рассказать о Йеннифер игрокам, которые не имеют ни малейшего понятия о том, кто такой Ведьмак и почему эльфы-террористы обсуждают экологию и расизм. Понадобилось две игры, чтобы подготовить появление Янифер и Цири. Но я думаю, что оно того стоило. Мне очень понравилось, как «Ведьмак 3» разрешил ситуацию с отношениями между Геральтом, его забытой любовью и его необыкновенной приемной дочерью. Понемногу студия начинает работать более слаженно. Разные отделы тесно сотрудничают в соответствии с перестроенными... мачием-мёнсиком-процессами. Поэтому некоторые польские источники даже называют его спасителем ведьмака. Конечно, всё это преувеличение. Моё влияние на концепт игры было минимальным, за исключением некоторых частей в системе диалогов. Это было моё сознательное решение — не участвовать в работе над концептом. Я не люблю RPG и очень редко в них играю. Я ненавижу фэнтезийные сеттинги и не люблю... произведения Сапковского. Вначале мне приходилось хранить эти факты в секрете, потому что любовь к творчеству Сапковского была одним из требований моей должности. Я мог свободно обсуждать проблемы концепта с яциком Бзежинским, но я знал, что все решения в любом случае принадлежат ему, и для проекта это было полезно. В основном я сконцентрировался на производстве, внедрял новые процессы, решал проблемы выпуска, занимался отношениями с издателем. Еще я работал как инженер, автоматизировал процессы и какое-то время управлял IT. Я делал, что мог, чтобы довести проект до конца. Его профессиональный подход к критике студии помог сделать несколько неожиданных рывков вперед. Я помню, что это были, наверное, самые кошмарные три месяца в моей профессиональной жизни, но они привели к очень приятному результату, соглашается Ганшинец». Сюжет стал более концентрированным. Некоторые персонажи слились воедино, в процессе обретя глубину и сложность. И я совершенно точно многое узнал о том, как надо продумывать сюжет игры. Мой любимый пример — глава «Тимерской разведки». Он оказался одним из тех персонажей, от которых пришлось избавиться. Но в игре он был нужен. Так что мы объединили его с другим персонажем и таким образом создали Таллера, супершпиона под прикрытием одного из самых запоминающихся героев. Идея с моушн вовсе не забыта, и теперь ее воплощает в жизнь профессиональная команда каскадеров под руководством Павла Плишки. Они несколько недель тренируют приемы перед камерами и под надзором Адама Бодовского. Одна из съемок позже пройдет во Франции. А чтобы движения Геральта были уникальными, каскадеры комбинируют элементы разных боевых искусств. Система с тремя режимами сражения и с необходимостью соблюдать механику ритма, чтобы выполнить комбо, напоминает демоверсию с i 3 2004 но теперь в ней больше вариантов движений. Удары наносятся гораздо более естественно, более плавно. И этой плавностью мы во многом обязаны геймдизайнеру Марчину Янишевскому. Его нанимают в октябре 2006 уже на финишной прямой, и он приводит к балансу все сегменты геймплея, пользуясь самым простым и самым утомительным методом в мире — непрерывным тестированием и доработкой всего, что не работает. Через несколько лет он присоединится к команде Lionhead. чтобы проделать то же самое с Fable 3, а затем ненадолго вернется в сиди Project Red, чтобы помочь завершить и, вероятно, снова сбалансировать поединки в третьей части игры Ведьмак 3 Дикая охота. Под влиянием. По общему признанию BioWare наконец позволяет сиди Project Red взять разработку Ведьмака в свои руки, но влияние канадской студии на сценаристов в первой части только усиливается. Я бы сказал, что для нас BioWare была очень авторитетным соперником, которого мы хотели превзойти. Мы все играли в Knights of the Old Republic и обожали эту игру. В то же время мы понимали, что во всех играх BOV существует механизм, заставляющий вас постоянно выбирать между хорошим и плохим действиями, чтобы в итоге сделать грандиозный окончательный выбор, определяющий путь вашего персонажа. Амбициям CD Projekt Red тогда не было предела, но только потому, что ее целью была оптимальная передача особенностей оригинального литературного материала. Мы хотели показать мир со всеми нюансами и сделать акцент на том, что делала оригинальные книги такими хорошими, на выборе из двух зол. Мы также решили постепенно показывать, что, делая выбор, персонаж приближается к эльфийским партизанам или к религиозному ордену. В конце нужно подтвердить сделанный выбор или найти собственный путь. К финалу уже не работал переключатель «хорошо-плохо». Оставались только последствия всех предыдущих решений. Пока Ганшинец и его коллеги сближаются с теми, кем вдохновляются и кого из всех сил пытаются превзойти, они учатся. Также мы выбрали другой подход к работе над сценарием. Там, где в BioWare было по автору на каждую локацию, мы поручали отдельным писателям работу с группой персонажей, потому что выбрали непрерывность личной интонации, а не территориальное единство. Если во всех играх BioWare, начиная с Knights of the Old Republic, присутствует моральный выбор, то еще больше канадская студия славится романтическими историями, точнее они начинаются с Baldur's Gate 2, Shadows of Amn 2000 года. Естественно, это нравится молодым разработчикам из CD Projekt Red, и они решают вознаграждать игрока, если тому удается завязать интрижку с женскими персонажами. Но там, где канадцы оставляют намеки на романтику в тексте «Baldur's Gate 2» или показывают кат-сцену CD Projekt Red, прибегает к промежуточному решению — звуку, прелюдии в кат-сценах и коллекционным эротическим картам несколько сомнительного вкуса. Мы знали, что хотим сделать игру для взрослых, но понятия не имели, что это значит. На рынке было мало игр такого рода. Романы в играх BioWare были нашими ориентирами, тем более что Геральт в книгах пользовался большой популярностью у дам и вел достаточно запутанную личную жизнь. Бюджет на анимацию у нас был очень скудным. Однако иллюстрации все-таки выгодно отличаются от не очень волнующих диалогов на тему романтики. В команде были и фанаты, и противники идеи коллекционных карт, отражающих любовные победы Геральта. Я не был в восторге, но решение принимал не я. Хорошо, что во втором «Ведьмаке» эту идею забросили, убежден Гоншинец. Хронология СМИ Конец августа 2006 года Пока Ведьмак еще на этапе разработки, пока его еще краят и штопают, пока разработчики CD Projekt Red начинают рабочий марафон, точнее, кранч, который продлится до последних минут разработки, Atari официально оформляет контракт на дистрибуцию экшен RPG. Контракт обсуждают 6 месяцев, потому что Ивинский отказывается сбывать по дешевке работу команды. Дата выхода — весна 2007 -го года, а анонс игры был в мае 2004 -го. Конечно, СМИ говорят об игре с момента ее первого появления на E3 2004, но путаница начинается немедленно. В новостях от 10 мая 2004 геймкульт.ком ошибочно объявляет, что Ведьмак — это продукт BioWare, Надо сказать, что в 2004 году анонсы студии и издательств были далеко не точны, как сегодня, и присутствие игры на стенде канадского разработчика просто ввело кого-то в заблуждение. Если сайты регулярно напоминают о существовании Ведьмака, то новости позволяют более точно датировать некоторые изменения в игре. Изображения и видео с и 3 2004 еще демонстрируют Ведьмака, созданного игроком. Но уже с и 3 2005 в рекламных материалах появляется Геральт. А также желание придумать жанр RPG заново, жирным шрифтом во весь экран. Пока на весь форум ревет гитарный риф в стиле хэви-метал, мы его уже слышали в трейлере 2004 -го года, аккомпанируя сражением и кадром с героем. Две локации, несколько противников, много крови и шума. Ускоренный цикл день-ночь. Вот и все, что сиди Project Red может показать. Немного несерьезно для игры, называющей себя RPG. Но вполне отражает стремление выделиться среди десятков таких же эффектных трейлеров. В мае 2006 снова для мероприятия, собирающего международную прессу, разработчик соглашается показать немного больше в трех демоверсиях. Одна посвящена системе боя, другая — возможностям движка, а третья — ролевой игре и моральному выбору. Пусть детали еще не определены окончательно, в игру уже внесены разные режимы сражения и ведьмачьи знаки. Подписав контракт с Атари, ранее нерешительная команда начинает откровенничать, почти ежемесячно выкладывая кадры, скриншоты, видео и интервью. Машина рекламы работает вовсю. Месяцы пролетают, а запуск «Ведьмака» раз за разом откладывается. Сначала его планируют на весну, затем переносят на лето, потом на сентябрь и, наконец, обещают печать в октябре. Чтобы сопроводить релиз «Ведьмака» 26 октября 2007 года дополнительными материалами и заставить игроков подождать еще немного, CD Projekt размещает три видео закадровой съемки процесса производства. Фактически, это инструменты рекламы, объясняющие миру, что такое The Witcher. В день X патч в 112 мегабайт исправляет многочисленные баги только что вышедшей игры. За ним последует несколько других, а двумя месяцами позже выйдет большая демоверсия локализации игры, пролог и часть первой главы. И как принимают игроки эти пробы пера? Скорее положительно. На IGN Дэн Адамс отмечает качество игры, но даже больше хвалит ситуации морального выбора. Геральт непосредственно влияет на сюжет, и это одна из причин того, что «Ведьмак» работает как на нарративном уровне, так и на игровом. В первых двух главах «Приключения» предлагаются варианты нравственного выбора, которые могут показаться банальными, но уже в третьей главе вам приходится выбирать из оттенков серого, и становится сложно понять, правильно или нет, вы поступаете по меркам привычной черно-белой морали видеоигр. Одновременно он упоминает многочисленные баги, медленную загрузку и полный хаос в инвентаре. Те же замечания у доктор Чукапик из GameCult. введенная разработчиками система Последствия замедленного действия работают великолепно, и мы обнаруживаем зачастую с радостью или с сожалением, до какой степени ситуация может поменяться из-за определенных решений, принятых несколькими часами ранее. Каждый квест и главный, и второстепенный заканчивается как минимум двумя вариантами, так что наша точка зрения может меняться по мере того, как мы собираем информацию. И поскольку мир, в котором мы находимся, какой угодно — только не черно-белый. Крайне редко приходится выбирать что-то однозначно хорошее или плохое. Captabias сайта Джукс Video делает следующий вывод. Ведьмаком CD project наносит решительный удар по миру ролевых игр на PC. Оригинальность, красота, богатство — это я об игре, не о себе. У этого проекта есть почти все, чтобы занять почетное место в сердцах любителей ролевых игр. Многие с ним согласны. В свою очередь, «Таттл» в журнале «Джойстик» сравнивает «Ведьмака» с Fallout 2», «Ксеногерс» и «Морровинт». Хотя общему уровню игры давали разные оценки, например, сегодня систему боя критикуют почти все, большинство журналистов того времени были убеждены, что добыли святой грааль ролевых игр. Весьма естественным путем, через сарафанное радио, PC-игроки открывают для себя не только новую студию, за которой будут очень пристально следить, но и новое произведение. книгу Сапковского, о которой некоторые еще не слышали. Вспомним, что приключения Геральта из Ривии нигде не известны, если не считать Франции и нескольких европейских стран, где переводили творчество Сапковского. Игрокам из США придется ждать мая 2008 года, чтобы увидеть последнее желание на полках книжных магазинов. Ну и отлично. За три первых дня магазины в Польше продали 35 тысяч экземпляров игры. По данным CD Projekt, за два месяца 600 тысяч Ведьмаков обрели владельцев по всему миру. В сентябре 2008 года игра даже вышла в расширенной версии с очередным патчем. Новые проблемы. Игра «Ведьмак» продается по всему миру. CD Projekt на подъеме. И снова студия оказывается во власти непомерных амбиций ее руководителей. Артур Ганшинец вспоминает об этой эйфории почти фатальных ошибках руководства. «Ведьмак оказался невероятно успешным проектом, по крайней мере, по сравнению с нашими ожиданиями. Казалось, что деньги текут рекой, поэтому было решено запустить целый ряд новых начинаний». Меня это беспокоило, потому что одна из самых важных вещей, которой мы научились за время производства первой части, умение работать в команде. А тут я увидел, как огромную команду разделили на разные проекты и понял, что по неизбежной логике крупных организаций нам скоро придется ежедневно спорить и ругаться из-за ресурсов. То, что произошло, оказалось еще хуже моих ожиданий, потому что вскоре после начала проектов рынки обвалились, сфера дистрибуции игр тоже обвалилась, и нам пришлось в срочном порядке аннулировать один проект за другим и терять очень компетентных людей. И Винский, и Кичинский мыслят широко и хотят извлечь максимальную выгоду из своего успеха и международной шумихи вокруг новой франшизы. После выхода «Ведьмака» мы начали, если я правильно помню, два дополнения, созданных на стороне. Систему квестов, сделанных в самой студии, онлайн-игру. Большое дополнение на движке «Аврора», которое стремительно росло и стало в итоге «Ведьмаком 2». Препродакшн «Ведьмака 3». Я говорю о первой попытке, а не о версии, которая вышла через несколько лет на нашем новом движке Red И версию для консоли под названием «Rise of the White Wolf». Когда «Мираж» рассеялся и все проекты оказались аннулированы, остался только «Ведьмак-2». Но даже его перезапустили и создали с нуля на движке студии. При этом «The Witcher» — «Rise of the White Wolf» — самый показательный пример трудностей, с которыми столкнулась CD Projekt. Французский «Ведьмак» Чтобы адаптировать Ведьмака для PlayStation 3 и Xbox 360, CD Projekt обращается к Whitescreen Games, леонскому разработчику, известному по довольно неудачной Франк Хербертс Дюн 2000 года, последняя игра, которую издала Краю, и весьма посредственной Dead to Rights 2. Atari издавала Ведьмака, а Whitescreen Games освободилась после отмены игры Highlander The Game, изданной компанией Square Enix, и смогла значительно продвинуться вперёд. Поэтому привлечь её к проекту было логичным решением. С помощью CD Project, которая посылает нескольких разработчиков, Бодовского, например, к французской команде, Whitescreen обновляет всю боевую систему, чтобы адаптировать её к джойстикам и перенести мир Ведьмака на свой домашний движок, Da Vinci Engine. На нем и должен был работать Highlander The Game. Естественно, новый геймплей Ведьмака кое-что унаследовал от Highlander, который был задуман как экшн RPG в нескольких эпохах: Япония, античный Рим, современный Нью-Йорк со сражениями на мечах в качестве основной механики. Декабрь 2008 года. Игра официально анонсирована. Апрель 2009. Разработка заморожена. Мы перевалили за половину процесс разработки, объясняет Оливье Масклев, генеральный директор White Screen Games на сайте Gamekult. Самое трудное, что оставалось сделать — исправить баги в оригинальном коде сценария Ведьмака, который был довольно сложным. Но все получалось круто, наш движок выдавал хорошие результаты. И все это было не просто декорацией, все работало на нескольких уровнях — персонажи, разные виды взаимодействия, сражения в реальном времени, заклинания, взаимодействия в диалогах. Можно было минут 10 играть в настоящую игру. Мы показали всю локацию в Атаре, Все очень хорошо функционировало, а потом — кризис, которого никто не ожидал. И все мгновенно испортилось. Издателям стало сложно себя рефинансировать. Что касается CD Projekt, у нее был огромный дистрибьюторский бизнес в Польше, а польский злотый обвалился. С каждой проданной игрой она теряла деньги. Из-за эффекта домино этот удар прилетел прямо нам по башке. С точки зрения экономики останавливать «Ведьмака» было верхом идиотизма. Но система оказалась на мели, и это нас прикончило. Действительно, раз «Атари» одолжила деньги CD project и, наверное, предложила, навязала участие в «Вайтскрин», именно CD project контролирующая разработку, была в ответе перед издателем. У польской студии не только рухнули внутренние проекты, Кризис ударил в полную силу. Работу над Rise of the White Wolf осложняло множество факторов, и нельзя забывать еще одно соображение, о котором напоминает Мачи Мёнсик. White Screen уже была в очень трудном положении на момент получения контракта на Ведьмака. Ее предыдущую игру отменили, едва закончилась разработка из-за проблем с лицензией. Речь о Highlander The Game. Для студии контракт на эту адаптацию был единственным способом выжить. Но в тот момент проект был для нее слишком амбициозным. К сожалению, руководство CD project не любит, когда им говорят о провале, и проект не останавливали, несмотря на очевидные самого начала проблемы. В итоге «Вайтскрин» не заплатили, потому что студия потерпела неудачу. Это случилось, несмотря на серьезную помощь со стороны CD project Мы на несколько месяцев послали команду работать с ними в Лионе. Контракт был нарушен, но мы пытались найти какое-то решение. В конечном счете CD Projekt сдалась и приостановила проект, но мы все знали, что речь шла о полной отмене, и эта версия была бесповоротно мертва. «После того, как мы пять дней искали выход, — вспоминает Ивинский, — мы как-то вечером сели в кафе в Лионе. Нас было пять или шесть человек, и мы спросили друг друга, что ты об этом думаешь?» Ответы становились все более и более тревожными. Звучали предположения, что White Screen понадобится еще 30 человек и дополнительный год разработки, чтобы закончить White Wolf. Потом кто-то сказал: «Хей, давайте отменим все это и сделаем другую игру. Это будет проще, чем работать с ними». У нас глаза загорелись. На следующий день мы сказали Atari, что нужно остановиться. Естественно, когда эта новость попала в прессу, активно освещающую процесс адаптации, White Screen отчаянно пыталась переложить вину за свою ситуацию на нас, потому что ее ситуация была отчаянной. Но ей некого винить за этот провал, кроме самой себя. CD Project позволила ей слишком долго всех водить за нос в тщетной надежде на удачу, продолжает Матчей Мёнсик. Несколько недель White Screen цеплялась за мечту реанимировать производство и закончить игру, но CD Projekt уже приняла решение, и неважно, что Namco Bandai выкупает акции Atari, этот ведьмак все равно не увидит свет. Кроме того, попытки спасти адаптацию любой ценой неизбежно вызывали недовольство, потому что CD Projekt тогда вкладывала в проект больше денег, чем в собственную студию. По всей видимости, продолжает Мачи Мёнсик, суммы, инвестированные в проект, значительно влияли на финансовые положения компании и в сочетании с другими экономическими факторами привели CDPR к очень серьезным проблемам. Затем CD project очень умно и очень удачно все разрешила. Выйдя на биржу, когда акции компании вышли в свободное обращение, появились средства, чтобы завершить «Ведьмака-2», и начался заметный экономический подъем. «Как бы то ни было, — заключает Мёнсик, — CD Project совершила ошибку, выбрав Whitescreen Games в качестве разработчика и поверив, что эта студия сможет выпустить версию для консоли. Это была слишком трудная задача для команды из 12 французских парней. Я не думаю, что Ведьмака вообще реально было перенести на консоли того поколения. Игра была слишком сложной, и её код, и, главное, контент. Чтобы достойно реализовать эту задачу, потребовалось бы слишком много труда». На ситуацию реагирует Atari и присылает Фила Харрисона. Он работал в Sony и Microsoft, затем в 2015 основал LA Platform Industries Limited. В дальнейшем стал сотрудником Google. Встреча выходит напряженной. White Screen и CD Project перекладывают друг на друга ответственность за провал. Но после переговоров именно CD Projekt, у которой нет больше денег, чтобы заплатить Atari, обещает предоставить последнее эксклюзивное право на дистрибуцию второй части «Ведьмака» в Северной Америке, хотя разработка еще далека от завершения. Как мы увидим, со временем отношения с Atari будут только усложняться. Грандиозные проекты. Несмотря на внешние и внутренние проблемы, Несмотря на массовые увольнения, CD Projekt все-таки двигается вперед. Невозможно остановиться после такого успеха и роста продаж. По слухам, кто-то уже объявляет «Ведьмака» Game of the Year, главной игрой 2007 -го года. Артур Ганшинец вспоминает. После выхода первого «Ведьмака» компания запустила два больших долгосрочных проекта. Один «Ведьмак-2» на «Авроре», второй «Ведьмак-3» на новом движке. Мы знали, что сделать новый игровой движок — огромная задача, поэтому идея заключалась в том, чтобы произвести и выпустить Ведьмака 2 одновременно, имея вторую команду, которая будет работать над новым движком и использовать его для разработки Ведьмака 3. Когда нам пришлось сократить персонал, два проекта объединили. Мы приняли решение использовать новый софт, чтобы воссоздать Ведьмака 2, которого сначала разрабатывали на Aurora Engine. Первая попытка сделать «Ведьмака 3» провалилась. Я предпочитал не вникать в детали, но помню, что задумана была игра с открытым миром, гораздо более маленьким и тесным, чем в той третьей части, которая в итоге увидела свет. Мы работали в основном над движком, над инструментами и визуалом. Так что играть, по сути, еще было не во что, когда проект аннулировали. Несмотря на мои теплые чувства к черновику, финальная версия «Ведьмака 3» получилась куда лучше, чем та, что создавалось в 2008 -м. Вместе с тем, чаша терпения Артура Ганшинца, Мачия Мёнсика и многих других членов команды разработки была переполнена. «Стресса было больше, чем чувство удовлетворения», объясняет Ганшинец. «После трехмесячного кранча в конце производства первого «Ведьмака» У меня начались проблемы с тревожностью и депрессией. Когда мне стало лучше, мы вошли в шестимесячный кранч, работая над вторым «Ведьмаком», и тревожность вернулась. Я не знал, в правильном ли направлении двигается все предприятие, и я не чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы вести команду в направлении, в котором сомневался». В какой-то момент я понял, что больше не могу этого выносить. Я решил, что мое психическое здоровье, мои принципы и моя личная жизнь, пусть даже не существующие для меня, важнее, чем даже великая игра. И я ушел. Мачо Умёнсику везет больше, по крайней мере, поначалу. Мне предложили восстановить отдел звука, который после финансовых проблем компании был полностью развален. Мне это было интересно, потому что в своих играх и даже в первом «Ведьмаке» я много занимался саунд-дизайном. К сожалению, несмотря на все обещания, мои очень скромные и разумные требования ресурсов не были удовлетворены. Подразумевалось, что я буду в одиночку работать над полноценным саунд-дизайном вертикального среза, используя собственное оборудование и свои базы звуковых эффектов. Чтобы сделать это, я заполучил для нас временную лицензию на аудиодвижок Wwise и даже встроил его в игру с минимальной помощью программистов. К сожалению, один из токсичных членов команды программистов начинает саботировать решение Мёнсика и успешно убеждает команду, что ей нужно перейти к каким-то другим инструментам, чтобы полностью контролировать код. Просто идиотизм, потому что у них не было никакого опыта в программировании звука, а меня полностью удовлетворяли возможности Wwise. Начался конфликт между мной, единственным саунд-дизайнером игры, и группой программистов без опыта работы со звуком. Я объявил, что я не буду внедрять другой движок на этой стадии проекта, потому что считал Wwise лучшим и потому, что было слишком поздно что-то менять. Иначе я бы просто не выдержал нагрузки. Мне пришлось бы все переделывать, а я и так работал со звуком в одиночку. Излишне говорить, что я проиграл в споре и должен был уйти. Несмотря на сожаление и недовольство руководством CD project Мачи Мёнсик в целом рад, что уволился. На самом деле, мне следовало уйти за год до этого. Но мне было лень, я слишком боялся, и в итоге это решение приняли за меня. И я рад, что так случилось. Я до сих пор скучаю по регулярной зарплате и отличной страховке в частной клинике, но цена, которую приходилось за них платить, была для меня слишком высокой. «Видимо, я несовместим с корпоративной разработкой, и сейчас я полностью смирился с тем, что больше никогда не буду работать над масштабными играми». К концу разработки первого «Ведьмака» и в начале работы над вторым значительная часть команды собрала вещи. Разочарованные, уставшие, на последнем дыхании разработчики первого эпизода выбрали другие дороги. Некоторые начали или возобновили обучение в университетах, другие снова принялись за старые занятия. Сегодня, напоминает Хайновский, в студии осталось только два человека из самой первой команды. Адам Бадовский, который взял на себя управление студией, и графический дизайнер, чье имя я забыл. Яцек Бжезинский, который вынес на своих плечах техническую эволюцию «Ведьмака» и полностью выгорел, тоже упаковал чемоданы. Разработка первого «Ведьмака» была... таким хаосом, такой бессмысленной траты энергии и денег, таким расточительством человеческих и финансовых ресурсов, что нельзя не задуматься, как игру вообще сумели завершить и продать, и как она достигла того успеха, который мы видим сегодня.